«Тот-то, я смотрю, ты уже и загореть успела. Думая, что ты не замечал за тобой таких подвигов. А тут жизнь совсем иная. Завтра я тебя с собой возьму, тогда поймешь, почему я на Зорьке по тайге бегаю». «Идиот, это мне по душе». Отец открыл холодильник. «Ого, ты что, в основном пельменями питаешься?» «Да это меня Вера, подруга, надоумила. Если нет времени готовить, я их в воду брошу, и все, обед готов». — Ну что ж, воспользуюсь твоим опытом и позавтракаю. Отец потер руки. — Смотри, у тебя и венцо кое-какое есть. — Так в субботу я Василье собралась справлять. Так что кое-что заранее приготовила. Но ты не стесняйся. Ешь и пей, чего душа пожелает. В подвале еще есть ветчина и окорок домашнего копчения. Сказка, а не окорок. С голоду, думаю, не пропадешь. Приняв душ и переодевшись в светлый льняной костюм и вчерашние босоножки, она поцеловала отца. «Пока, папка. Я буду дома где-то после трех. Тогда уж обо всем поговорим». Отец сконфуженно почесал в затылке. «Ну, вообще-то я, Ленок, сегодня обещал встретиться с Алексеем Михайловичем, обговорить некоторые детали». Лена сердито топнула ногой. «Ты отдыхать сюда приехал или работать?» Отец виновато отвел глаза, и Лена махнула рукой. — Ну ладно, ты неисправим. Возьмешь под навесом велосипед — это не мой подруги, так что будь осторожнее. До конторы далеко добираться. Спустишься с горы, переедешь мост, а там тебе любую дорогу покажет. Сегодня в школе праздник, последний звонок. Уроки по этому случаю отменили, но до начала торжественной линейки Лена хотела уладить некоторые вопросы со своим классом. Однако все ее планы рухнули в одночасье. В учительской у кабинета завучей столпилось несколько учителей, а оттуда доносился отчаянный тоненький плач. Плакала молоденькая учительница немецкого языка, классный руководитель 11 класса. Она вытирала слезы огромным клетчатым платком, шумно сморкаясь. Дородная Надежда Мефодьевна, завуч начальных классов, пыталась ее успокоить, Но девчонка заходилась в плаче, обиженно трясла головой. Что за слезы накануне торжества? Верка решительно втерлась в ряды сочувствующих. Она только что подъехала и была еще не в курсе трагедии, грозившей сорвать самый волнующий момент школьного праздника. Леня ситуацию еще до появления Верки разъяснил Витя Петя. Оказывается, Ирина Владимировна как звали Немочку, накануне поставила в кабинет к завучам вазы с огромными розами, с великой осторожностью доставленными из района. Выпускники собирались вручить их учителям и гостям праздника. Но произошло ужасное событие. Школьная уборщица Клава, протиравшая полы у завучей и в учительской, из самых лучших побуждений принесла букет черемухи. К утру бедные розы, не выдержав резкого запаха соперницы, сбросили все лепестки. Большие деньги были потрачены впустую, но, главное, линейка без цветов потеряла свою торжественность и праздничность. Верка думала лишь минуту. «Ирка, кончай слезы лить. Сколько тебе роз надо?» «Да даже если по одной вручать, и то двадцать, а мы хотели по три», — всхлипывая ответила немочка. Вера подошла к телефону, набрала номер Сашиного магазина. «Алло, Сашунь, ты не в курсе, у Виктора в теплице розы расцвели?» Получив очевидно утвердительный ответ, она радостно улыбнулась. «Вот и лады. А сейчас жми ко мне в школу, надо для блага общества послужить. Связи нас к брату, нужно десятка-два-три роз позарез». Она положила трубку, весело оглядела обредших надежду коллег. И, как говорится в народе, у no проблем». Ирина бросилась ее целовать, но Верка легко отстранила ее, «Перестань лизаться, а лучше принеси от завхоза нам с Еленой Максимовной по халату, чтоб наряды не испачкать, когда с розами будем возиться». Линейку решили перенести на час позже, и они сидели в учительской, поджидая Сашу. Почти все учителя разбежались по своим делам, и подруги наслаждались тишиной. Резкий телефонный звонок нарушил их покой. Звонил муж Фаины Сергеевны, и что-то такое было в его голосе, что Вера со всех ног бросилась искать химичку по школе. Наконец ее нашли, и, раскрасневшись от стремительного подъема по школьной лестнице, она взялась за трубку. Бросив на нее взгляд, Лена увидела, как у Фаины Сергеевны сначала открылся рот,